Пристегните ремни. Ракеты были приведены в действие. По всей Америке, в пустынях и в горах, на автомобильных и железных дорогах, даже в море, автоматически сработали пусковые программы. На базах в Северной Дакоте, Монтане и Вайоминге неожиданно началась красная тревога. Завывали сирены, компьютеры перегревались, лихорадочно проводя расчеты. Так началась паника, которая через несколько минут охватит весь мир. А потом одна за другой в воздух взмыли 25 ракет. То был момент ужасной красоты. Восемь минитменов, восемь пискиперов, пять посейдонов и четыре Трайдента Д5 одновременно вышли в верхние слои атмосферы, двигаясь со скоростью до 24 тысяч километров в час. Одни вылетели из шахт, спрятанных глубоко под землей. Другие — из специально оборудованных вагонов-поездов. Третьи — с подводных лодок. И никто не знал, кто отдал приказ. То было шоу-фейерверков ценой в миллиард долларов, которое навсегда изменит мир. А через полтора часа оно закончится. Компьютерные экраны в комнате связи мигали красным. На пульте управления загорелись едва ли не все лампочки. Крей встал. На его лице сияла блаженная улыбка. «Ну вот и все», — сказал он. «Теперь уже никто ничего не сделает». «Их остановят!» — воскликнул Алекс. «Как только американцы поймут, что происходит, они нажмут кнопку, и все ваши ракеты самоуничтожатся». «Боюсь, все не так просто». Видишь ли, все протоколы были соблюдены. Команда на запуск ракет отдал компьютер с борта номер один. И отменить ее тоже можно только с борта номер один. Я видел, как ты смотрел на маленькую красную кнопочку. Самоуничтожение. Но, боюсь, я тебя и близко к ней не подпущу, Алекс. Мы уходим. Крей пистолетом указал на выход. Алекс вышел из комнаты связи, и вернулся в главный салон. Голова все еще болела от удара Крея. Нужно восстановить силы. Насколько у него еще осталось времени? Ясен и Сабина уже ждали их. Едва увидев Алекса, Сабина попыталась подойти к нему, но Ясен удержал ее. Крей опустился на диван рядом с ней. «Пора в путь», — сказал он и улыбнулся Алексу. Ты ведь, конечно, понимаешь, что как только этот самолет взлетит в воздух, он станет практически неуязвимым. Можно сказать, это идеальная машина для побега. В этом-то и вся красота. В его корпусе более 230 миль проволоки, которая может выдержать даже взрывную волну термоядерного взрыва. Хотя это ничего не изменит. Даже если нас собьют, ракеты все равно найдут свои цели. Мир. Будет спасен. Алекс постарался выкинуть из головы лишние мысли. Нужно думать, что же делать. В самолете их пятеро. Сабина, Ясен, Дамьен Крей и он сам. И еще Хенрик в кабине. Алекс выглянул из входной двери. Полукруг из поддельных американских солдат по-прежнему стоял на месте. Если кто-нибудь в аэропорту посмотрит в их сторону, то не увидит ничего странного. Хотя вряд ли кто-нибудь на них посмотрит. Руководство аэропорта сейчас больше интересовало облако смертоносного паралитического газа, которого на самом деле даже не существует. Алекс понял, что если что-то делать, если он вообще может хоть что-то сделать, то делать это нужно до того, как самолет взлетит. Крей был прав. После того, как самолет взлетит, у него не останется ни единого шанса. «Закройте дверь, мистер Григорович», — приказал Крей. «Полагаю, нам пора». «Подождите!» Алекс попытался встать, но Крей взмахнул рукой, показывая, чтобы тот сел. Он по-прежнему держал в руке пистолет. Смит Вессон, сорокового калибра, маленький и мощный, с дулом в три с половиной дюйма и прямоугольной рукояткой. Алекс знал, что стрелять из пистолета в обычном самолете невероятно опасно. Если разбить окно или пробить внешнюю обшивку, салон будет разгерметизирован, и самолет не сможет продолжить полет. Но они, конечно же, не в обычном самолете, а на борту номер один. «Стойте там, где стоите», — сказал Крей. «Куда вы нас забираете?» — резко спросила Сабина. Крей по-прежнему сидел на диване рядом с ней. Он явно считал, что Алекса и Сабину надо держать подальше друг от друга. Протянув руку, Крей провел пальцем по ее щеке. Сабина вздрогнула. Она чувствовала к нему отвращение и не считала нужным его скрывать. «Мы летим в Россию», — ответил он. «В Россию?» — озадаченно переспросил Алекс. «Для меня там начнется новая жизнь, а мистер Григорович вернется домой». Крей облизал зубы. Более того, мистера Григоровича даже будут считать там героем. Я очень в этом сомневаюсь. Алекс не смог скрыть насмешки в голосе. О, да. Мистер Григорович покончит с проблемой, которая едва не поставила его страну на колени. И я уверен, что президент будет ему благодарен. Так что, видите ли, мы с ним будем жить долго и счастливо. Но, боюсь, о вас такого сказать уже нельзя. Ясон закрыл дверь, затем запер дернув рычаг. Переключи двери на автоматический режим, сказал Ясон. В самолете действовала система громкой связи. Все сказанное в главном салоне можно было услышать в кабине. Хенрик, сидевший за штурвалом, нажал кнопку, чтобы пассажиры слышали и его голос. Говорит капитан воздушного судна, сказал он, пожалуйста, пристегните ремни и приготовьтесь к взлету. Это, конечно, была шутка. Отвратительная пародия на настоящий взлет. Спасибо, что выбрали компанию Крей Airlines. Желаю вам приятного полета. Заработали двигатели. В иллюминатор Алекс увидел, как солдаты разбежались в стороны и погрузились обратно в грузовики. Они свое дело сделали. Теперь они уедут из аэропорта, а потом вернутся домой в Амстердам. Алекс посмотрел на Сабину. Она сидела неподвижно, и он понял, что она ждет, когда же он что-нибудь сделает. «Я кое в чем разбираюсь. Оставь все мне». Вот что он сказал ей. И какими же пустыми сейчас казались эти слова. На борту номер один стояли четыре огромных двигателя. Алекс услышал, как они раскручиваются. Они вот-вот взлетят. Он в отчаянии огляделся. Закрытая дверь с опущенным рычагом, лестница, которая ведет в кабину пилота, низкие столики и аккуратно разложенные журналы, тележка с бутылками и бокалами. Крый сидел слегка, расставив ноги. Пистолет лежал у него на бедре. Ясон по-прежнему стоял у двери. Он тоже был вооружен. Его пистолет лежал в кармане. Но Алекс знал, что русский может выхватить оружие, прицелиться и выстрелить. быстрее, чем он успеет моргнуть. Вокруг не было больше ничего, даже отдаленно похожего на оружие. Ситуация оказалась безнадежной. Самолет дернулся и покатился вперед. Алекс снова выглянул из окна и увидел нечто невероятное. Рядом с вип зоной недалеко от самолета, была припаркована машинка. похожая на миниатюрный трактор с тремя прицепами, груженными пластиковыми коробками. Ее тут же снесло словно бумажную. Прицепы оторвались. Сам трактор завалился на бок и со скрежетом заскользил по асфальту. Это все двигатели. Обычно самолет такого размера сначала буксирует подальше, на открытое место, прежде чем разрешить ему запустить двигатели. Крей, конечно, буксира ждать не собирался. Борт номер один включил реверсную тягу, и его двигатели были настолько мощными, их тяга составляла более двухсот тысяч фунтов, что могли снести что угодно, что приближалось к ним. Вслед за трактором настала очередь и самой ВИП-зоны. Окна разбились, стекла полетели внутрь. Из здания выбежал охранник, и его отшвырнуло, словно пластмассового солдатика, которым выстрелили из рогатки. В салоне послышался голос. Судя по всему, Хенрик переключил радио на громкую связь. «Диспетчерская, борту номер один», — на этот раз говорил мужчина. «У вас нет разрешения на руление. Пожалуйста, остановитесь немедленно». Трап, по которому они поднялись на самолет, свалился на бок и грохнулся на асфальт. Самолет поехал быстрее, направляясь к главной взлетной полосе. «Диспетчерская, борту номер один. Повторяю, у вас нет разрешения на руление. Пожалуйста, сообщите свои намерения!» Они уже выехали на открытое пространство подальше от ВИП-зоны. Главная взлетная полоса была прямо позади. Остальной аэропорт остался где-то в миле позади. Хенрик в кабине включил прямую тягу. Самолет вздрогнул, и двигатели тут же взревели. Крей что-то напевал про себя, смотря вперед отсутствующим взглядом. Он пребывал где-то в своем мире. Но он по-прежнему сжимал в руке Смит Вессон. И Алекс понимал, что этот безумец реагирует на малейшее движение. Ясон не двинулся. Он тоже, похоже, был погружен в свои мысли, словно пытаясь забыть, что же происходит. Самолет начал набирать скорость. В кабине стоял компьютер. И Хенрик уже ввел в него всю необходимую информацию: вес самолета, температуру за бортом, скорость ветра, давление. Он взлетит навстречу легкому восточному ветру. Длина главной взлетной полосы четыреста метров, и компьютер уже рассчитал, что пилоту понадобится всего 250 из них. Помех на полосе не было. Взлет пройдет легко. борт номер один у вас нет разрешения пожалуйста немедленно отмените взлет повторяю немедленно отмените взлет голос диспетчера все еще шипел в его наушниках хенрик протянул руку и выключил радио он знал что сейчас запустится система экстренной коррекции и другие самолеты спешно уберут с его курса в конце концов самолет же принадлежит президенту соединенных штатов америки Начальники аэропорта Хитро уже сейчас наверняка орут друг на друга по телефону, опасаясь не только аварии, но и серьезного дипломатического происшествия. Потом они сообщат на Даунинг-стрит, чиновники и госслужащие по всему Лондону будут отчаянно задаваться одним и тем же вопросом. Что, черт возьми, вообще происходит? В ста километрах над их головой восемь ракет Пискипер приближались к границе, отделяющей атмосферу от космоса. Две ступени уже сожгли свое топливо и отделились, и осталась лишь головная часть, в которой размещались ступень наведения и средства преодоления противоракетной обороны. Минитмены и другие ракеты, выпущенные краем, тоже не отставали. На всех них были установлены совершенно секретные и невероятно продвинутые навигационные системы. Бортовые компьютеры уже рассчитывали траектории и вносили поправки. Вскоре ракеты повернут, И наведутся на свои цели. А через 80 минут упадут обратно на землю. Борт номер один двигался все быстрее, выруливая на главную взлетную полосу. Вскоре он уже сделает резкий поворот, и начнутся предполетные проверки. Сабина смотрела на Крея, словно видя его в первый раз. Ее лицо выражало только презрение. «Интересно, что с вами сделают, когда вы долетите до России?» — сказала она. «Ты о чем?» — спросил Крей. «Как именно от вас избавиться? Схватят и отправят обратно в Англию? Или просто расстреляют на месте?» Крей уставился на нее, словно ему только что отвесили пощечину. Алекс вздрогнул, ожидая худшего. И худшее действительно случилось. «Мне надоели эти сопляки!» рявкнул Крей. «Они меня больше не забавляют!» Он повернулся к Ясону. «Убейте их!» Ясон притворился, что не расслышал. «Что?» спросил он. «Вы меня слышали! Они мне надоели! Убейте их немедленно!» Самолет остановился. Они добрались до места разгона. Хенрик услышал приказ, отданный в главном салоне, но не обратил на него внимания. Он сосредоточился на последних процедурах. Поднял и опустил закрылки, повернул элероны. До взлета оставались секунды. Убедившись, что самолет готов, он нажмет на четыре рычага, включающие двигатели, и самолет понесется вперед, словно ракета. Он проверил рулевые педали и носовое колесо. Все было готово. «Я не убиваю детей», — ответил Ясон. Те же самые слова Алекс слышала на борту яхты на юге Франции. Тогда он им не поверил, но сейчас не понимал, что же на уме у русского. Сабина напряженно разглядывала Алекса, ожидая, что он сделает хоть что-нибудь. Но сейчас, запертый в самолете с ревущими все громче двигателями, он не мог ничего сделать. По крайней мере, прямо сейчас. «Что вы сказали?» — гневно спросил Крей. «В этом нет необходимости», — сказал Ясон. «Возьмем их с собой, они никак не смогут нам навредить». «Зачем мне их вообще вести с собой в Россию?» «Можно запереть их в одной из кают. Вы их даже не увидите». «Мистер Григорович!» Крей тяжело дышал. На лбу выступила капелька пота. Он еще сильнее сжал рукоятку пистолета. «Если вы их не убьете, это сделаю я!» Ясон не двинулся. «Ну, хорошо. Отлично!» Крей вздохнул. «Я-то думал, что я здесь главный, но, похоже, мне вообще все придется делать самому!» Крей поднял пистолет. Алекс вскочил на ноги. «Нет!» — закричала Сабина. Крей выстрелил. Но он целился не в Сабину и даже не в Алекса. Пуля ударила в грудь Ясона. Тот покачнулся и свалился на пол. «Простите, мистер Григорович», — проговорил Крей. «Вы уволены». А потом он прицелился в Алекса. «Ты следующий», — сказал он и снова выстрелил. Сабина вскрикнула в ужасе. Крей прицелился Алексу в самое сердце, и на таком расстоянии промахнуться он вряд ли мог. Пуля сбила Алекса с ног и отбросила к стене. Он рухнул на пол и остался лежать неподвижно. Сабина бросилась на Крея. Алекс мертв. Самолет взлетает. Ей было все равно. Крей выстрелил, но промахнулся. И вот она уже совсем рядом с ним и пытается выцарапать ему глаза, что-то крича. Но Крей все же был слишком силен для нее. Он схватил Сабину и с силой оттолкнул ее. Она ударилась о дверь и упала, оглушенная и беспомощная. Крей поднял пистолет. «Прощай, милая девочка», — сказал он. Крей прицелился, но прежде чем успел выстрелить, его вдруг схватили за руку. Сабина изумленно распахнула глаза. Алекс стоял на ногах. Он не был ранен. «Невозможно!» Но, как и Крей, она не знала, что на нем надета пуленепробиваемая велосипедная рубашка, которую прислал Смитерс вместе с велосипедом. Пуля ранила его, возможно, даже сломала ребро. Но хотя пуля избила Алекса с ног, но он уцелел. Алекс накинулся на Крея. Тот был невысоким, буквально чуть выше самого Алекса, но кряжестым и неожиданно сильным. Алекс сумел схватить Крея за руку, державшую пистолет. Но свободной рукой Крей ухватил Алекса за горло и начал сжимать пальцы. «Сабина, беги!» Успел крикнуть Алекс, пока у него еще был воздух. До пистолета он добраться не смог. Он изо всех сил не давал Крею прицелиться, но не знал, насколько ему еще хватит сил. Сабина бросилась к главной двери. и дернула белый рычаг, чтобы открыть ее. В этот самый момент Хенрик в кабине выжил до отказа рычаги управления всех четырех двигателей. Перед ним была свободная взлетная полоса. Разгону ничто не мешало. Борт номер один качнулся вперед и начал взлет. Главная дверь с громким шипением распахнулась. Она была настроена на автоматическое управление еще до того, как самолет пришел в движение, и как только Сабина открыла ее, заработала пневматическая система. Из-под двери, словно гигантский язык, высунулось что-то оранжевое, больше всего похожее на детскую горку, и начало надуваться. Спасательный трап. Снаружи ворвались ветер и пыль, и по салону понеслось безумное миниатюрное торнадо. Крей сумел все же прицелиться в голову Алекса. но сила ветра застала его врасплох. Журналы на столе взлетели в воздух и по очереди врезались ему в лицо, словно гигантские мотыльки. Тележка с напитками сорвалась с креплений, и грохача поехала по ковру. Бутылки и бокалы посыпались вниз. Лицо Крея было перекошено. Идеальные зубы ощерены в зверином оскале, глаза на выкоте. Он выругался. но двигатели ревели настолько громко, что полностью его заглушили. Сабина, прижавшись к стене, беспомощно смотрела через открытую дверь, как мимо несутся трава и асфальт, сливаясь в зелено-серое пятно. Ясон не двигался, по его рубашке медленно расплывалось пятно крови. Алекса покидали последние силы. Он разжал руку, и тут же прозвучал выстрел. Сабина закричала. Пуля разбила лампу в нескольких дюймах от ее лица. Алекс ударил Крея по запястью, надеясь выбить пистолет из его руки. Тот ударил Алекса ногой в живот, и Алекс отшатнулся ловя ртом в воздух. Самолет все быстрее и быстрее несся по взлетной полосе. На лбу Хенрика внезапно выступил пот. В глазах читалось смятение. Он увидел, как зажглась лампочка. которая сигнализировала о том, что открылась дверь, и салон разгерметизирован. Самолет уже ехал со скоростью больше 200 км в час. Диспетчеры, судя по всему, уже поняли, что случилось, и сообщили обо всем властям. Если он остановится сейчас, то его арестуют. Но рискнет ли он взлететь? Потом заговорил бортовой компьютер. Ви-1. Компьютерный голос. Совершенно бесстрастный. Фраза, синтезированная электронными цепями. И именно эту фразу сейчас меньше всего хотелось услышать Хенрику. Обычно за скоростью следит второй пилот, называя ее вслух. Но Хенрик был один, и он мог рассчитывать лишь на автоматизированную систему. Компьютер сообщил ему, что самолет достиг скорости 240 км в час, V1, так называемой скорости принятия решений. Он ехал уже слишком быстро, чтобы остановиться. Если Хенрик попытается отменить взлет, если включит реверсную тягу, то самолет разобьется. Это момент, которого боится любой пилот, и самый опасный момент любого полета. Из-за принятого в этот момент неправильного решения разбилось больше самолетов, чем по любой другой причине. Буквально все инстинкты кричали Хенрику, что нужно остановиться. На земле безопаснее. Лучше разбиться здесь, чем упав с высоты полутора тысяч футов. Но если он сейчас попытается остановиться, то точно потерпит крушение. Он не знал, что делать. В пакистанском городе Кветта садилось солнце, но жизнь в лагере для беженцев была, как всегда, оживленной. Сотни людей, сжимая в руках одеяло и переносные плитки, сновали по миниатюрному палаточному городку, а дети, многие из них одетые в тряпье, стояли в очереди на прививку. На скамейке в ряд сидели женщины и шили стеганное одеяло. Воздух на гряде Паткая в Мьянме, которая когда-то называлась Бирмой, был прохладным и свежим. Ветер разносил на высоте полутора тысяч метров запахи сосны и цветов. В половину девятого вечера большинство жителей холмов уже спали, лишь несколько пастухов следили за стадами. Ночное небо было усыпано тысячами звезд. В Колумбии, в регионе Ураба, начался новый день, и на деревенских улицах чувствовался запах шоколада. Компессины, жены фермеров, начали работать еще на восходе. Они обжаривали какао-бобы, потом снимали шелуху. У дверей их домов собирались стайки детей, привлеченные потрясающим ароматом. А в высокогорьях Перу, к северу от Арекипы, целые семьи в разноцветных одеждах шли на рынок, неся с собой маленькие узелки с фруктами и овощами на продажу. Женщина в шляпке-котелке сидела возле ряда мешков, наполненных разными пряностями. Мальчики, смеясь, гоняли по улице мяч. то были цели, выбранные ракетами, которые парили далеко в космосе. Они и тысячи, миллионы людей, похожих на них. Они не были ни в чем виноваты, они просто жили своей жизнью. И никто из них не подозревал, что к ним уже приближаются смертоносные ракеты. Никто не представлял, какой ужас в скором времени ждет их. На борту номер один все закончилось очень быстро. Крей раз за разом бил Алекса кулаком в висок. Алекс все еще цеплялся за пистолет, но хватка быстро ослабевала. В конце концов он упал, окровавленный, без сил. Лицо опухло от ударов, глаза были полузакрыты. Спасательный трап торчал из самолета почти горизонтально. Поток воздуха толкал его назад, в сторону крыльев. Самолет уже ехал со скоростью 300 км в час. Меньше чем через 10 секунд он должен был взлететь. Крей в последний раз поднял пистолет. А потом вскрикнул, когда в него что-то врезалось. «Сабина!» Она схватила тележку и воспользовалась ею словно тараном. Тележка ударила его под колени. Ноги Крея подкосились. Он потерял равновесие и упал назад на тележку, выронив пистолет. Сабина прыгнула к пистолету, чтобы добраться до него быстрее Крея. А потом встал Алекс. Он быстро рассчитал расстояние и углы. Он точно знал, что нужно делать. С громким криком он бросился вперед, вытянув руки. Его ладони врезались в бок тележки. Крей закричал. Тележка с лежащим на ней креем пронеслась по главному салону и вылетела в открытую дверь. И там она не остановилась. Спасательный трап слегка наклонился к земле, которая неслась под ним с невероятной скоростью. Его удерживали ветер и сжатый воздух внутри. Тележка выскочила на трап и покатилась вниз. Алекс, шатаясь, дошел до двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как начинается увеселительная поездка в ад. Тележка с Креем съехала почти до половины трапа. Ветер подталкивал его назад, к крыльям. Дамьен Крей оказался возле двигателя номер два. Последним, что он увидел, была зияющая пасть двигателя. Затем его подхватил ветер. С ужасным, неслышным криком он влетел прямо в двигатель. вместе с тележкой. Крей превратился в фарш. Хотя нет, он просто испарился. За секунду он превратился в облачко красного газа, быстро растворившееся в атмосфере. От него не осталось просто ничего. Но вот металлическая тележка оказала чуть большее сопротивление. Послышался хлопок, громкий, как пушечный выстрел. Из сопла... Вырвался огромный язык пламени, и двигатель развалился на части. Самолет потерял управление. Хенрик решил все-таки отменить взлет и пытался замедлить ход. Но было уже слишком поздно. Один двигатель вдруг перестал работать. Под другим крылом по-прежнему работали оба двигателя. И из-за этого самолет резко накренился влево. Алекс и Сабина свалились на пол. повсюду вокруг перегорали и сыпали искрами лампы. все, что не было закреплено, взлетело в воздух. Хенрик пытался удержать самолет, но его усилия были безнадежные. самолет унесло со взлетной полосы, и там все и закончилось. мягкая земля не могла выдержать такого огромного веса. с ужасным скрежетом оторвалось шасси, и самолет завалился на бок. Пол ушел из-под ног Алекса. Казалось, что самолет сейчас перевернется вверх тормашками. Но в конце концов он остановился. Двигатели смолкли. Самолет остался лежать на боку, и в воздухе раздался вой сирен. По взлетной полосе к нему уже спешили пожарные и скорая помощь. Алекс попытался встать, но ноги не слушались. Он лежал на полу, в глазах начинало темнеть. Но он знал, что терять сознание еще рано. Его работа еще не окончена. «Сап!» — позвал он. И с облегчением увидел, как она поднялась и подошла к нему. «Алекс! Поднимись в комнату связи! Там есть кнопка самоуничтожения!» Она недоуменно взглянула на него. Алекс схватил ее за руку. «Ракеты!» «Да, да, конечно!» Сабина была в шоке. Слишком много всего произошло. Но она поняла. Шатаясь, она поднялась по лестнице, опираясь на покосившиеся стены. Алекс остался лежать на месте. А потом услышал голос Ясана «Алекс!» У Алекса уже не было сил, чтобы удивляться. Он медленно повернул голову, ожидая увидеть в руке русского пистолет. Это нечестно. Он столько пережил, а теперь умрет, когда помощь уже спешит. Но у Ясона не было пистолета. Он полулежал, опираясь на стол. Он был весь в крови, а глаза, постепенно терявшие цвет, выглядели очень странно. Кожа Ясона была еще бледнее обычного, и когда его голова откинулась назад, Алекс впервые увидел длинный шрам у него на шее. Совершенно прямой, словно нарисованный по линейке. «Пожалуйста», — тихо проговорил Ясен. Алексу этого хотелось меньше всего на свете, но он все же с трудом дополз до Ясона по разгромленному салону. Он отлично понимал, что Крей сейчас мертв. А самолет никуда не улетел только потому, что Ясон отказался убить его и Сабину. Что с Креем? Спросил Ясон. Уехал на тележке, ответил Алекс. Мертв? Мертвее не бывает. Ясон кивнул, словно обрадовавшись новости. Я знал, что работать на него ошибка, проговорил он. Я знал. Он с трудом вдохнул, прикрыв глаза. «Я должен тебе кое-что сказать, Алекс», — сказал он. Как ни странно, говорил он спокойным тоном, словно это просто тихая дружеская беседа. Алекс не мог не восхищаться его самоконтролем. Ему, скорее всего, осталось жить лишь несколько минут. А потом Ясон снова заговорил, и жизнь Алекса навсегда изменилась. Я не мог тебя убить, сказал он. Я бы ни за что тебя не убил. Потому что видишь ли, Алекс, я знал твоего отца. Что? Несмотря на усталость, несмотря на боль, Алекс задрожал. Мы с твоим отцом. Ясен судорожно вдохнул. Мы работали вместе. Он работал с тобой? «Да». «То есть он был шпионом?» «Не шпионом. Нет, Алекс. Он был убийцей. Как я. Самым лучшим. Лучшим во всем мире. Я познакомился с ним в девятнадцать лет. Он многому меня научил». «Нет». Алекс не верил ни единому слову. Он никогда не видел отца, ничего о нем не знал. Но то, что говорил Ясон, Не могло быть правдой. Это какой-то ужасный обман. Сирены приближались. Должно быть, первые машины уже были на месте. Снаружи слышались крики. «Не верю!» — закричал Алекс. «Отец не был убийцей! Он просто не мог!» «Я говорю тебе правду. Ты должен знать». «Он работал на Ми-6?» «Нет». По губам Ясана пробежала тень грустной улыбки. шесть объявила на него охоту. Они убили его, попытались убить нас обоих. В последнюю минуту я сбежал, но он. Ясон сглотнул. Они убили твоего отца, Алекс. Нет. Зачем мне тебе лгать? Ясон с трудом протянул руку и коснулся руки Алекса. Это был первый за все время физический контакт между ними. «Твой отец. Это он сделал». Ясон провел пальцем по шраму на шее, но говорить было все труднее. Он не мог объяснить. «Он спас мне жизнь. Можно сказать, я любил его. И тебя, Алекс, ты так похож на него. Я...» Рад, что ты сейчас здесь со мной. Он замолчал, его лицо исказило гримаса боли. Но даже умирая, он все же заставил себя договорить. Если не веришь мне, поезжай в Венецию, найди Скорпию, и вместе с ней найдешь свою судьбу. Ясон закрыл глаза, и Алекс понял, что он никогда их уже Не откроет. Сабина в комнате связи нашла нужную кнопку и нажала ее. Первый Минитмен в космосе разлетелся на тысячи осколков. Яркий, беззвучный взрыв. Через несколько секунд за ним последовали и другие ракеты. Борт номер один окружили со всех сторон. К нему подъехал целый флот машин, И два грузовика поливали его водопадами белой пены. Но Алекс ничего этого не видел. Он лежал рядом с ясаном, Его глаза закрылись. Он даже обрадовался, что теряет сознание.